Глава тридцать четвертая. Дерево и птица. «Солнышко мое, драгоценный мой, как ты тут?» – приговаривала Люба, прижимая к себе сына. «Да, все у нас хорошо», – ответила баба Надя, вытирая руки о зеленый фартук. «Гулять сегодня не ходили, холодно и скользко там. Играли они вдвоем, потом Ванюша суп покушал и даже подремал чуть-чуть. Ну, а ты что? Как съездила?» Устала, небось. Суп будешь? Или пельмени хочешь? Я вон уже один противень налепила. Да, спасибо, Надь, с удовольствием, ответила Люба, опустила сына на пол и пошла на кухню. Алиска, Ванюша, айда помогать! Сделав рукой приглашающий жест, сказала баба Надя, и дети послушно направились следом. Сейчас на стол накроем и вместе пельмешки покушаем. Как я рада, что они так подружились Теперь мне спокойно С улыбкой произнесла Сурифая. Но пришлось немало потрудиться Чтобы нечаянно их познакомить Ты помнишь, Солофей? Такое сложно забыть Смеясь, ответил мальчик А знаешь, у людей такое часто бывает Особенно у женщин Обращаясь к Фаняше, продолжила Сурифая: Мы стараемся Придумываем различные варианты Как их друг с другом познакомить Посылаем им знаки Намекаем, подводим друг к другу сотни раз А они, как слепые котята, ничего не замечают Я же Надю и Любу даже в той самой больнице Несколько раз практически лбами сталкивала Ничего не действовало А потом еще дядю Вову, мужа Любы Устроила на работу к бабе Наде в ЖЭК Чтобы они там познакомились Виделись они несколько раз Даже разговаривали друг с другом Но так и не пришли к дружбе Не почувствовали связи «Земные женщины, как заведенные, бегут по своим делам, сметая все на своем пути. Пробиться сквозь тысячи мыслей и – задачка!» «И как же у вас это получилось?» – спросила Фаняша. «Наш дорогой Солофей помог», – нежным голосом сказала Сурифая и посмотрела на мальчика. «У него с Ванечкой очень сильная связь. Порой мне кажется, что они слышат и видят друг друга, как мы с тобой сейчас». Однажды Салафей увел Ванечку далеко от дома Просто летел перед ним и аккуратно звал вперед «Солик, малыш, помнишь?» «Да, а Ванечка бежал за мной и смеялся», — добавил Салафей «Разве это не опасно?» — удивилась Фаняша «Ведь дороги, машины... Ну, что то «Когда ангел рядом, опасности быть не может», — улыбнулась Сурифая. «Все под контролем» Так вот, бежал Ванечка, бежал, а потом понял, что заблудился. И расстроился, даже испугался, заплакал. Я его еще перышком тыкал, хихикая, сказал Салафей. Это, кстати, было необязательно, пожурила его Сурифая. Он бы и так заплакал. И что было дальше? Нетерпеливо спросила Фаняша. А дальше из-за поворота вышли наши дорогие баба Надя и Алиса. И, поторапливала Фаняша, И все пошло как по маслу Доброе сердце женщины Откликнулось желанием утешить Плачущего ребенка Который заблудился и оказался один На незнакомой улице А потом, когда мама нашлась То ее благодарность бабе Наде За то, что та вернула ей сына Была так велика, что между ними Тут же зародилась крепчайшая дружба Они потом вспоминали, кстати Что и до этого много раз встречались Но не смогли разглядеть Друг в друге родственную душу «С тех пор дружат не разлей вода». Я довольна, что все получилось. Между прочим, эта дружба уже давно была запланирована и согласована на Совете Душ. «Надо же, там и такое решается», – поджав губы, произнесла Фаняша. «Жаль, что я еще ни разу не была на Совете Душ. Похоже, там жутко интересно». «Не стоит ни о чем жалеть, моя дорогая. Особенно об этом». Сознанием дела, сказала Сурифая, Есть такое выражение: меньше знаешь, легче летаешь. Так вот, это точно работает. Все, кто бывает на совете душ, потом еще долгое время в себя приходят и летают с затуманенными глазами после того, что узнают. Там такое обсуждают, что сложно представить. Волосы дыбом встают. Порой думаешь, лучше оставаться в неведении. Если не ошибаюсь, твоя подруга Муриса была с нами на том совете душ. Так у нее же потом вся жизнь перевернулась. Несколько дней провела в молчании, стараясь осознать и привыкнуть к тому, что узнала. Потом многое видится по-другому. Информация сильно меняет жизнь. Но главное, что поделиться ни с кем нельзя. Со всех присутствующих на совете душ берут клятву молчания. Да... «Я теперь понимаю», – подтвердила Фаняша. «У Мурисы от меня есть секреты. Не знаю, как нам теперь дружить, если ей приходится что-то скрывать от меня». Дружба существует не для того, чтобы делиться секретами. Дружба – это прежде всего уважение. То есть ты понимаешь, что важно для другого, и ценишь эту важность. Дружба – это желание пройти вместе определенный отрезок пути». «Дружба – это соприкосновение и поддержка, при которой совсем не обязательно растворяться друг в друге, вторгаться во внутренний мир другого и разбирать его на части». «Правда? Я не знала. Но мне кажется, что друзья могут все друг другу рассказывать», подняв брови, сказала Фаняша. «В этом нет смысла, моя хорошая». Дружба существует там, где есть ощущение взаимной поддержки и благодарности Дружить могут совершенно разные существа Ну, например, дерево и птица Они просто радуются существованию друг друга Птица вьет гнездо на раскидистых ветвях дерева И ей совсем не обязательно знать, как устроена корневая система И откуда берутся листья А дерево не требует от птицы раскрыть секреты птичьей жизни, только если та сама не споет ему об этом. У ангелов точно так же. Если тебе хорошо рядом с Мурисой, если вас связывают теплые чувства и желание помогать и поддерживать друг друга, то ваша дружба может существовать вне зависимости от того, есть ли у вас личные тайны и секреты. Главное, что вы разглядели друг друга, нашли... и что теперь вы существуете рядом. Согласна со мной? Да, улыбнулась Фаняша. Я очень люблю Мурису и рада, что она у меня есть. Ну, вот и прекрасно, заключила Сурифая. А я рада, что моя Люба наконец-то подружилась с Надей. Значит, чтобы люди заметили друг друга и подружились, нужно сделать так, чтобы их объединило какое-то несчастье? Задумавшись, спросила Фаняша Иногда достаточно легких знаков и намеков Если люди чувствительные и готовы слышать своих ангелов Если нет, приходится посылать им более очевидные ситуации Чтобы они открыли свои сердца навстречу друг другу И почувствовали притяжение и связь Ты права, общая сложная задача нередко объединяет людей А женщинам еще помогают слезы Когда Ванечка нашелся, женщины вместе плакали навзрыд. Их переполняли эмоции, страх потери, радость завершения, благодарность друг другу. Они обе плакали. Женские слезы объединяют души. С тех пор они стали ближе. Но помни, что слезы так только на женщин действуют. Мужчин слезами объединить сложнее. С ними лучше действуют другие способы. А какие? Аккуратно спросила Фаняша «Разве ты еще не знаешь?» Улыбаясь, переспросила Сурифая И искоса посмотрела на девочку «Нет», — слукавила Фаняша «Значит, рано еще Узнаешь позже», — заключила Сурифая. «А пока занимайся своей Алисой У тебя обязательно получится найти с ней общий язык Чтобы помогать ей легко идти по жизни И раскрываться, как прекрасный цветок» Когда у ангела с человеком налажен контакт, приходит время для устройства личной жизни. «Да, я как раз об этом и хотела у вас спросить», сказала Фаняша и наклонилась к Сурефае. «У меня есть план, как наладить взаимодействие с Алисой, но для этого мне нужно совсем ненадолго кое-куда попасть. Вы можете мне помочь в этом?» «Да, конечно, с удовольствием». Называй, пожалуйста, адрес, попросил Сурифа. Я тебя провожу. Что так сразу? Не веря своим ушам, воскликнула Фаняша. То есть прямо сейчас можете проводить? Ну да, это же так просто, ответила Сурифа, понимая недоверие Фаняши. Мы же ненадолго, летим прямо сейчас. А как же? Фаняша указала взглядом на Солофея и потом в сторону кухни. «Ты же в нимбе сразу услышишь, если что-то будет не так с Алисой. И мы вернемся», – убедила Сурифая. «Я вижу, что сейчас у них ничего опасного не намечается. Все спокойно, все дома. Пока отужинают, пока обсудят дела. Да и Солофей тут побудет, нас подождет. Правда же?» «Ага», – отозвался мальчик». Да, да, и вы тут, конечно, как же я про вас забыла, сказала Сурифая, прикрывая глаза от яркого света солнечного зайчика. Ну что, готово? Летим? Конечно, готово. Говори, адрес. Планета Земля, страна Великобритания, город Лондон, улица с серьезным видом затараторила Фаняша. Но Сурифая перебила ее смехом и возгласом: Ты шутишь? Почему же? удивилась Фаняша. «Я не ослышалась. Мне показалось, что ты хочешь полететь в другую страну». «Но это не просто, моя дорогая. Даже в соседний город просто так не попасть». «Не попасть?» – недоумевала Фаняша. «Конечно. Вспомни, пожалуйста, уроки по географии полетов». Фаняша пожала плечами и растерянно взглянула на брата. «Фаня, хочешь, я тебе напомню?» – тихо предложил Солофей. «Я это учил недавно». До окончания школы ангелы не имеют права улетать от своего человека дальше зоны видимости с высоты двадцати двух твоего человека. «Спасибо, Солик. Двадцать два роста. Верно», — подтвердила Сурифая. «Для полета в другие части Земли необходимо получать особое разрешение. Такое разрешение, например, выдали Мурисе на Совете Душ, когда в твое отсутствие поручили ей помогать Алисе». «Я не знала». расстроена произнесла Фаняша. «Что же мне теперь делать?» «А ты уверена, что тебе нужно именно в Лондон?» спросила Сурифа. «Может быть, ты что-то перепутала? Может быть, это название какого-то учреждения здесь, в Москве?» «Нет, я точно знаю, что мне нужно именно в город Лондон. Очень нужно!» С грустью в голосе произнесла Фаняша и опустила глаза. «А что там?» «Расскажи, пожалуйста», – осторожно предложила Сурифая. «Я не могу, это секрет», – жестко ответила Фаняша и взглянула на женщину, чтобы убедиться, что та не обижена таким ответом. «Все в порядке», – ответила Сурифая, понимая смысл этого взгляда. «Я готова помогать тебе и поддерживать вне зависимости от того, посвящаешь ли ты меня в свои планы или нет». Каждый имеет право на свои секреты. Фаняша благодарно улыбнулась. Но что же мне делать? Вы поможете мне попасть в Лондон? С надеждой в голосе спросила она. Есть один вариант, подумав, ответил Сурифа. Нужно сделать так, чтобы Алиса полетела в Лондон. Тогда и ты сможешь там оказаться. Точно, это отличная идея! захлопал Владоша Солофей. Он очень переживал за сестру и хотел, чтобы у нее все получилось. «А разве это возможно?» – недоверчиво спросила Фаняша. «Я даже не представляю, как можно такое осуществить. Как отправить Алису в Лондон? Это же очень далеко, придется лететь на самолете. Она ведь еще никогда не летала на самолетах». «Все когда-то бывает в первый раз», – с улыбкой заметила Сурифая. Нужно просто грамотно все устроить А это я люблю У меня организаторские способности на высоте Я своей Любе и мужа в 40 лет организовала И сына, и подругу Так что можешь на меня положиться Да, вы молодец, сказала Фаняша И с надеждой посмотрела на женщину С чего начнем? Давай поступим так, предложила женщина «Дай мне, пожалуйста, несколько часов, я кое-что узнаю о возможностях и путях. Составлю план действий, и мы вместе его осуществим». «Договорились?» «Да», – не веря своей удаче, кивнула Фаняша. «Только знаешь что?» – «вдруг», – сказала Сурифа и нахмурилась. «Самое главное, нужно, чтобы Алиса захотела в Лондон. Хотя бы мысль такая нужна». чтобы она подумала об этом, понимаешь? А лучше, чтобы произнесла. Тогда все остальное свершится легко. Я организую, обещаю. Мне только ее желание нужно». «Ну, я не знаю, как это сделать. Как заставить ее подумать о Лондоне? Я не уверена, что она вообще что-то знает об этом месте», растерянно ответила Фаняша. «А она не слышит тебя уже?» «Нет». Расстроенно ответила Фаняша «А может быть, я Ванечке про это скажу? Может быть, пусть он это произнесет?» Предложил Солофей И все трое рванули на кухню За небольшим квадратным столом Придвинутым к стене Сидели баба Надя, Люба, Алиса и Ванечка Все четверо с нескрываемым удовольствием Уплетали свежесваренные пельмешки со сметаной «Лондон! Лондон!» – закричал солофей, наклонившись к уху мальчика. «Лондон!» – повторил Ванечка и загадочно улыбнулся. «Что это?» – удивленно спросила Люба. «Сыночек, ты о чем?» «Наверное, он услышал это слово, когда я делала уроки», – пояснила Алиса. «И что же ты учила?» – спросила Люба. «Лондон is the capital of Great Britain». Громко произнесла Алиса Чем вызвала озорной смех Ванечки «Абракадабра какая-то!» Улыбаясь, сказала баба Надя «Что это значит?» «Это значит, Лондон, столица Великобритании» Перевела Алиса «Ура, ура!» Захлопала в ладоши Фаняша «У нас получилось! Она это произнесла!» «Это не то!» Отрезала Сурифа и нахмурилась «Не то!» «Нужно, чтобы она захотела побывать в Лондоне!» «Хочу в Лондон! Хочу в Лондон!» – закричал Салафей, желая помочь сестре. «Хочу в Лондон!» – сказал Ванечка и засмеялся. «Ты мой выдумщик, мой путешественник!» – улыбнулась мама. «Давай начнем путешествие с папиного гаража. Пойдем?» «Да!» – радостно ответил Ванечка. «Гараж? Скажи, малыш, что хочешь в Лондон!» Мягко, но настойчиво попросил Солофей. «Хочу к папе в гараж», — уверенно сказал Ванечка «Да, да, я поняла, мой хороший», — отозвалась мама «Сейчас помогу Наде убрать со стола и пойдем» «Ну вот», — расстроенным голосом произнес Солофей. «Не получилось» «Есть идея», — сказала сурифая подняв указательный палец вверх «Нужен сон» «Сон?» — переспросила Фаняша «Да-да, именно сон», – подтвердила Сурифая. «Если Алиса увидит это желание во сне, этого будет достаточно, чтобы все организовать». «Хорошо. А что нужно сделать?» – спросила Фаняша. «Все просто. Придумай красивый и легкий сон про Лондон, наполни его желанием полететь туда и передай в Академию снов». «Ага, поняла», – кивнула Фаняша. «А как передать?» «Через учительницу», – посоветовала Сурифа и нахмурилась. «Но это может занять какое-то время. Твой сон поставят в очередь и будут рассматривать в общем порядке. То есть придется подождать пару месяцев, а может быть и пару лет». «Что?» – с ужасом воскликнула Фаняша. «Пару лет? Это невозможно долго! Сурефая, дорогая, придумайте что-нибудь еще, прошу вас!» «Может быть, у тебя есть знакомые, у кого родные в Академии снов работают?» «Тогда есть шанс ускорить процедуру», — предложила Сурифа. «Да, да, есть!» — радостно закричала Фаняша. «Скорее, проводите меня, пожалуйста, в Урбазиум. Я знаю, к кому можно обратиться». «Обожаю твою сестру», — обращаясь к Солофею, сказала Сурифая и засмеялась. «Ты как, с нами или тут побудешь?» «Я с Ванечкой в гараж». «Там так много интересного», — ответил Солофей. «Хорошо. Тогда за Любой тоже присмотри, пожалуйста, одним глазком, чтобы не поскользнулась», — подмигнув, сказал Сурифая, «А я Фаняшу провожу и вернусь. Нужно же еще поискать наилучшие варианты, чтобы отправить Алису в Лондон». Сурифая, дорогая, ну летим же скорее», — поторопила Фаняша. «Ей не терпелось сделать все возможное, чтобы секретный план наконец-то осуществился».